Старая волынка Судно "Айконик" к нам пришла вещь, что следом должен прийти корабль "Адмирал Барингтон", на борту которого находится новый губернатор. Мистер МакАртур тотчас же велел седлать лошадь и умчался в сидней ещё до того, как со стола после завтрака была убрана грязная посуда. Он решил первым встретить нового губернатора. Приказал отвезти его на лодке к борту судна И подплыл к нему раньше, чем спустили якорь, хвастался мой муж. Имел долгую беседу с глазу на глаз с губернатором, в ходе которой дал характеристики основным лицам, что пользовались влиянием в колонии, обрисовал проблемы, с которыми придется столкнуться, и изложил свое видение их решения. Новый губернатор, как и первый, был офицером военно-морского флота. И мистер МакАртур, недолго думая, окрестил его Старой волынкой». Какое-то время он был доверчив к великой радости мистера Маккартура. Однако он слыл одним из основателей колонии. Однажды в составе первого флота он уже причаливал в Сиднейской бухте, и человек был неглупый. Он быстро понял, как обстоят дела в колонии, что ею правит, как королевством, корпус, и приводным двигателем здесь служит алкоголь. В первый же месяц стало ясно, что губернатор намерен забрать власть у военных в свои руки и положить конец прибыльной торговле ромом. С точки зрения моего мужа, поведение старой волынки иначе как злобствованием не назовешь. Он задался целью уничтожить лично его, капитана Джона Маккартура. Это чистейший произвол. Губернатор негодяй и болван. Инспектор по делам общественных работ пригрозил что оставить свой пост Стал атаковать Уайт-Холл письмами, в которых чернил губернатора, настраивая против него британские власти. Старая Волынка в долгу не остался. Заявил, что мистер Макартур блефует, что по доброй воле он ни за что не уйдет с поста инспектора и незамедлительно назначил на эту должность другого человека. Известно, что сам он тоже писал письма у уайт Hall о бесчинствах военных и никому не давал забыть, что он в своем лице и на веренном ему посту представляет на этом континенте его величество короля Георга Третьего. Полковник Паттерсон теперь в должности вице-губернатора и командующего корпусом мистеру Маккартуру по-прежнему был полезен, и мой супруг ужом извивался перед ним. Однако прежнего влияния, каким он пользовался, исполняя обязанности губернатора, Паттерсон больше не имел. Сомневаться не приходилось. Славные деньки военных были сочтены Не раз я заставала мистера Макартура в мрачных раздумьях. Он познал вкус побед и боялся потерять достигнутое. Со всех сторон ему перекрывали кислород. Новые земли больше не выделяли, его прибыльный спекулятивный бизнес находился под угрозой, и противостояние с аборигенами, которое он отказывался называть войной, продолжалось. Мне хорошо было знакомо это мрачное задумчивое выражение на его лице. Оно означало, что мой муж Снова что-то припрятал в рукаве.